глава третья. гарик отступился и с трудом удержал равновесие здесь под сенью деревьев снег местами покрывал землю на полметра надежно маскируя разные ловушки вроде звериных норы упавших сучи бандиты двигались по следу оставленному оленем, но его уже успело присыпать так что идущему впереди приходилось несладко он набивал тропу для всех остальных Обернувшись, Гарик просипел «Вадик, э, подмени!» «Да иди ты, подмени его! Как я со своей ногой топать буду и так еле иду?» «Я уже не могу!» Едва не захныкал бывший почтальон. «Кто угодно, смените!» «Пускай девка впереди пойдет, зря мы ее тащим, что ли?» Ухмыльнулся Вадик. Антон молча передал конец веревки в руку рога, обогнул Гарика. Бульдозером попер дальше. Мародеры спешили изо всех сил, справедливо полагая, что островитяне очень обиделись на их шутку и наверняка снарядят погоню. Они и так потерялись слишком много времени. Ночью набежали тучи, скрыв небо. Без ориентиров крошечный отряд заблудился в темном лесу, лишь под утро выйдя к знакомому озеру. К сожалению, отсюда было нелегко добираться до широких звериных троп на окраине поймы, которыми охотно пользовались не слишком законопослушные земляне. Для этого придется возвращаться назад, что делать категорически не хотелось. Грабителям мерещились преследователи. Вот и пришлось довольствоваться тем, что подвернулось. Рок уже десять раз пожалел, что пошел на поводу у своей бесшабашности – и умыкнул с острова эту трижды проклятую девку. Только теперь до него дошли все проблемы, связанные с этим. Хорошо вооруженные преследователи, имея запас пищи и злобных собак, способны легко настигнуть медленно бредущую группу. А они действительно передвигались медленно. Сказывалось скудное питание, рана Вадика и девчонка, плетущаяся без всякого энтузиазма. «Будь их хоть бы десяток, можно было меняться каждые пять минут, позволяя отдохнуть людям, пробивающим тропу. За ночь вымотались все. Напади на них, сейчас парочка крепких врагов прикончат без особого труда». Рок намотал конец веревки вокруг кисти, шагнул вперед в кашу растоптанного снега. Другой конец был обвязан вокруг рук девушки. Поначалу ее обвязали за талию, но вскоре Аню поймали за неблаговидным занятием. Она ломала на ходу ветки кустов, да еще и одежду свою порвала, явно оставляя ленты как сигналы для преследователей. Кроме того, на веревке обнаружили перегрызенные волокна. После этого бандиты решили не рисковать. Крепко спеленали руки шустрой пленницы. Аня покорно брела за похитителями. Ее попытки замедлить ход заканчивались плохо. Девушку дергались с такой силой, что она падала в снег. Один раз даже крепко приложилась окочку, чудом не разбив лицо. Когда ее держал Антон, то можно было передохнуть. Он не позволял себе обращаться с желанной пленницей столь жестко. Но, увы, время от времени ему приходилось выходить вперед, протаптывая тропу. Остальные бандиты с девушкой не церемонились. Она уже устала укорять себя за нерасторопность. Ведь тогда, на берегу острова, ей секунды не хватило, чтобы прыгнуть за борт. Аня была уверена, что в воде ее никто бы не догнал, но нет, вырваться не удалось. Хуже того, она не знала, что с Добрыней, выжил ли он и понятия не имела, попал ли Рок из арбалета в ее дядю. Так что, помимо усталости и холода, ее терзали душевные муки. И очень раздражали связанные руки. Убежать не получится. Да и оставлять знаки для погони теперь невозможно. Тупо бредя за похитителями, она не сразу поняла, что в окружающем мире произошли какие-то изменения. Из ее вывела ослабевшая веревка. Рок остановился, перестав тащить за собой пленницу. Подняв свободную руку, Он подставил ладонь, ловя огромные сыроватые хлопья снежинок, густо посыпавшихся с небес. «Братва! Живем! Снег пошел!» «И что хорошего?» – буркнул Вадик. «Сейчас идти еще тяжелее станет! Придурок ты, если не хуже! Следы наши засыплет, вот что! Тучи не на месте должно много!» «Весна ведь!» – усомнился Гарик. «Не должно быть сильных снегопадов!» «Да и хрен с ней, с весной, много ты знаешь!» «Нет, чую я, снегу выпадет немало! Не найдут нас теперь, ни за что не найдут!» Аня, расслышав последние слова, не сдержалась, всхлипнула. Впервые за все эти кошмарные часы она проявила слабость. Но это было только начало. Олег выругался, в бессильной ярости погрозил небесам кулаком. Однако никакого эффекта его угрозы не принесли, снег и не думал униматься. Светало. А следов похитителей так и не нашли. Арки предложили новую тактику. Несмотря на то, что ему в ней выпадала пассивная роль, Олег согласился, сознавая ее высокую эффективность. Время от времени маленькая группа останавливалась, и он оставался на месте, а гладиаторы разбегались в стороны перпендикулярно маршруту. Преодолев с полкилометра, они возвращались, после чего все дружно перемещались на новую точку. Таким образом, они прочесывали пойму вот уже несколько часов, но без толку. А если снегопад не утихнет, то вряд ли они вообще сумеют когда-либо найти следы. Похоже, утихать он и не собирался, скорее наоборот. Олега била нервная дрожь, разболелась рано, намекая, что надо бы отдохнуть в теплом сухом месте. Но что что за невезение. Вся зима прошла спокойно, но тут в один день столько неприятностей. И хуже всего сознавать свое полное бессилие. Если бы не Арки, у него не было бы ни единого шанса. Следопыт из него отвратительный и в лучшие времена. А сейчас он был готов пойти на все, лишь бы прекратился этот ненавистный снегопад. Слева треснула ветка. Обернувшись, Олег разглядел приближающегося Эрона. Гладиатор бежал, не обращая внимания на учиняемый шум. Сердце парня забило набатом в предчувствии важных новостей. Обычно воин передвигался очень осторожно. Так и оказалось. Еще не дойдя до Олега, Арк громко произнес «Я нашел след». «Ты уверен, что это они?» «Да, прошли недавно, их около пяти человек». У последнего очень маленькие следы, будто у девушки или ребенка, но главное не это. Вот. Олег, дрожащей рукой принял крошечную пеструю ленточку тонкой ткани. Он прекрасно ее узнал. Вчера утром, выскользнув из постели, Аня надела рубашку такой расцветки. Сомнений не было. Развернувшись, Олег дважды свистнул, не думая уже об осторожности. Монгу появился через минуту также бегом. Он понял, что сейчас не до маскировки. Рон не стал ему ничего объяснять, просто поманил за собой. Тот послушно пристроился за старшим воином, Олег плелся позади. До этого он несколько раз порывался стать впереди, пробивая остальным тропу в вязком снеге. Но эти попытки закончились ничем. Арки выделили ему неизменное место в хвосте, да еще и рюкзак отобрали. Мотивируя это тем, что он раненый, должен беречь силы. Так как Олег единственный лучник отряда, в случае схватки необходимо, чтобы у него не дрожала рука. Аргумент сомнительный. Из-за поврежденного плеча он сомневался, что вообще сможет стрелять, но вынужден был признать правоту спутников. Будет неприятно, если быстро выбьется из сил. А ведь это вполне возможно после вчерашнего кровопускания. К следу вышли через три минуты. С десяти стало повеселей, Хоть его и присыпало, но снег был свежим, пушистым, а завалы старого протоптал отряд похитителей, облегчая тем самым путь преследователей. Завидев, что Ирон время от времени останавливается, что-то рассматривая или прощупывая тропу древком алебарды, Олег нетерпеливо поинтересовался. «Ты чё, след боишься потерять?» «Иди спокойно, такую тропу мы не потеряем». «Враги могут оставлять ловушки», – мрачно объяснил Эрон. «Этого можешь не опасаться. Они не воины. Простые люди без серьезной подготовки. Даже маленький ребенок может присыпать снегом несколько заточенных колышков. У нас обувь с кожаной подошвой. Если ее проткнет, идти станет очень трудно. Лучше потерять несколько минут, чем одного из бойцов». Уже не раз сталкиваясь с упрямством Марка, Олег понял, что спорить бесполезно. Он все равно поступит по-своему. Монгу вообще не возражал. Этот бронзово великан за все время не сказал ни единого слова. Впрочем, им сейчас было не до разговоров. «Зря мы лыжи оставили», – плаксиво произнес Гарик. «Эх, сейчас бы они нам не помешали». Да, если прежде передвигаться на лыжах по мокрому снегу или насту было затруднительно, то сейчас для них самое раздолье. За каких-то 5 или 6 часов свежего рыхлого снега навалило чуть не по колено. Он до сих пор иногда срывался, на несколько минут погружая мир в сумрак. Пожалуй, даже на лыжах передвигаться будет не слишком комфортно для первого. Но вот остальным и типа набитой лыжне понравится. «Увы, мародеры еще неделю назад спрятали их в укромном месте, надеясь, что когда-нибудь вернутся. Немудренные самоделки, но все равно жалко. У землян самая пустяковая вещь в цене». Рок так и не рискнул переместиться восточнее, к широким тропам. По правую руку они оставляли немало крупных поселений. Между ними часто сновали группы людей. Учитывая численность бандитов, встреча с ними может оказаться роковой. Вожак не обольщался по поводу того, что местным ребятам удастся задурить голову. В отличие от островитян, они немало натерпелись от разных шаек и привыкли к осторожности. Кроме того, многим известны приметы Рога, Гарика и Антона, да и Вадима наверняка запомнили. Местный деревенский телеграф в этом отношении работал на диво эффективно. Вся округа знала своих героев. Учитывая, что простоте местной судебной системы мог позавидовать достопочтенный Линч, подобных встреч следовало избегать. Помня о вероятной погоне, Рок еще по снегопаду сделал несколько петель, запутывая след. Он надеялся, что преследователи не успели наткнуться на него слишком быстро, а теперь это было почти невозможно. Они слишком далеко ушли от острова, а в тех краях их тропа теперь была завалена, ничем не отличаясь от звериной. Но если успели найти поутру... Дело плохо. Найдут. Обязательно найдут. Даже фора в несколько часов лишь оттянет неизбежный конец. «Я больше не могу!» — охнул Вадим. «Рок! Да сколько ж можно брести!» «Сколько надо, столько и будем!» С хрипом выдохнул вожак, упрямо пробивая тропу. «Ночь ведь не спали!» Вадик чуть не плакал. «Сдохнем ведь! Мы ж не лошади такие, забеги устраивать! Нога уже огнем горит!» «Я тебе ее отрежу, сразу полегчает!» Мрачно пообещал Рок. «Да я ж серьезно! Темнеет уже! Той ночью едва глаза на ветках не оставили, а это еще темней будет, вон как тучами все затянуло!» Уймись, надо место найти по суше, здесь не присесть даже. Разве не чувствуешь, как под нас снегом вода чавкает? Самая низина, вот подожди, выберемся повыше, там и ночевку нормальную устроим». «Надо было восточнее идти, подальше от реки», – вздохнул Гарик. «Спорить Рок не стал». Он и без того дышал, как загнанная лошадь, не стоило переводить кислород на пустые слова. Хотя по этому поводу у него были свои соображения. Пусть в пойме передвигаться нелегко, но зато безопаснее. Мало кто в эту пору бродит по сырому лесу, здесь попросту нечего сейчас делать. Трава и кустарник скудные, из-за этого вся дичь убралась повыше в более благодатные места. Немногочисленные группы рыбаков располагаются на берегу разлившейся фрионы, а до нее отсюда далековато. Жить здесь никто не желал. Летом эти края становились рассадником полчищ комаров, а немногочисленные кусты с радостью облюбовывали крупные клещи. Оторвать их можно было только с куском мяса. В придачу они разносили неприятную болячку, способную на несколько недель уложить в постель крепкого мужчину иной раз дело доходило до смертельных случаев люди умирали от отюка легких пойма по теплу была благодатным местом фазанов здесь водилось видимо невидимо а многочисленные неглубокие озера кишели рыбой но негативные факторы сводили все преимущество на нет никто не хотел селиться вблизи реки правый берег был повыше Без такого безобразия, но там частенько бродили ваксы. Вот и получилось, что почти все поселения располагались не ближе двух километров от восточного берега. Несколько исключений в виде островных деревень только подтверждали правила. Кроме того, для жительства выбирали только высокие острова, а не плоские песчаные блины, что поросли все тем же сырым лесом с сопутствующими комарами и клещами. Подобные размышления и заставили рога двигаться в этой нейтральной полосе, сузившейся из-за разлива. Риск нежелательной встречи здесь минимален. Но и найти место для ночевки нелегко. Даже в летнюю сушь здесь сыровато и никогда не поймешь, чего здесь больше. Сухой земли, озер или болот. Пронырливый Гарик первым заметил резко вздымающийся откос. Эй, рог! «Вон высокое местечко, почти холм!» «Вот придурок! Откуда здесь холмы?» «Не холм это, а берег старый!» «Чего? Фриона когда-то здесь стекла, берег подмывала, потом русло отступило!» «Грамотей ты наш! Ну, пошли посмотрим, что там за береговой холм!» Рок толкнул Гарика в плечо. «Ты заметил? Значит, пойдешь первым!» Возражать вожаку чревато. Рок устал не на шутку и выглядел еще злее, чем обычно. Гарик послушно свернул в снежную целину, покинув присыпанную звериную тропу. Выбрав самый пологий участок, он попер вверх, то и дело падая на руки. Здесь все поросло низеньким жестким кустарником, коварно цепляющимся за ноги. Добравшись до верха, Гарик радостно охнул «Братва!» Живем прям поляна чудес. Неужели там пожрать, что нашел, или даже выпить? поинтересовался подходящий рот. Нет, но зато местечко хоть куда, заночуем, как в люксе.